Глава 25. пятая. «Еще раз так сделаешь, до девятого хвоста не сядешь», — поручала я, приматывая Лиса к кровати втрое сложенной веревкой. «Паршивец такой, ты хоть представляешь, сколько это в верве стоит?» «Я думал, что тебе стало плохо», — так искренне оправдывался Лис, что я бы даже поверила, если бы не нервно дергающийся кончик его хвоста, который он старательно пытался спрятать под себя. Только что щебетала, и вдруг бух, как талисманом приложили. «Конечно, я пытался освободиться, чтобы помочь» огу онгу твоё бескорыстие и честность написано на твоей заднице очень крупными иероглифами», — съязвила я. «И не сопи мне тут, как оскорбленный в лучших чувствах ёж. От тебя и так одни проблемы. Ладно, сейчас будешь спать, а утром...» «Как спать? Опять спать?» — Погонец задергался, пытаясь ослабить верёвки. «Не хочу я спать, мне...» «Тебя не спросила». Пузырь с сонным зельем наделся на голову буяну, как шлем-аквариум от мультипликационного скафандра. Какое-то время лис ещё подёргался, потом выдал на редкость грязное ругательство и отрубился окончательно. «Так ты лучше», — я удовлетворённо осмотрела его поджившие тылы. «А то в рюкзаке время стоит, раны не лечатся, а спать прекрасненько, и мне проблем не доставляешь, и организм всеми силами шурупит, ликвидируя повреждения. Сейчас я твою страховидлу добуду и пинком налажу вас в сторону глав зла, хоть это сплюсь нормально». И этого не жизнь пошла, а сплошной пердемонокль. Попаданство называется. Несна не отдыха измученной души. Так, с чего начнём? Ага, тайник Санлиня. Это надо опять выбираться за стену, господи. Лучше бы я сразу сдохла, а не подписывалась на Тимуровскую работу в другом мире. Вормоча ругательства в адрес Сияна, Санлиня, Пылинки и Юань Шуая за компанию, я наскоро запихнула в себя пару рисовых колобков вместо нормального ужина и переоделась в специальный костюмчик для приключений. Как чувствовала, что скоро понадобится. С помощью простейшей химии и технологии варенка заранее соорудила себе из нижнего белья вполне годный шелковый камуфляж. В нем я с местностью сольюсь вполне качественно, особенно вечером, особенно если на голову напялить такую же балаклаву. Во, натуральная ниндзя. Жаль, не перелетная. Зато ничего нигде не жмет, не врезается, не облипает и не будет цепляться за кусты. И накладные карманы из шелка тоже ничего так. Многое можно запихнуть. А местная обувь сама по себе удобная. Делим невидимости пусть кое-кто сам мажется. Я почитала про побочку и решила, что еще жить хочу. Желательно беспятен на коже и проплешен на голове. Мысленно расхваливая самое себя на все лады, ну аутотренинг у меня такой, помогает от стресса. Я еще раз повертелась перед зеркалом, оценила результат и решила, что на территории академии шапочку-маску пока надевать не буду. Все же моя натуральная физиономия вызовет здесь меньше подозрений, чем пятнистое нечто вместо головы. Так, рюкзак, амулет-карта от Сияна, горошина с духовной силой бога, что еще? Ага, перчатки, поехали. Ну и конечно, конечно, мало мне предстоящих трудностей с ущельями, яйцами и тигродраконами. Мало. Судьба решила подбросить развлечений. Только я дошла до дверей своего домика и раздвинула их, как нос к носу столкнулась с весьма решительно настроенным Юань Шуаем. Джейсин удивленно округлил глаза он, уставившись на мой наряд. Да чтоб тебя не мог позже припереться. Хотя нет, нафиг. «Пошли бы еще подозрения, где это я шляюсь по ночам?» «Ты, парень, запнулся на полусловие и лишь неопределенно пошевелил пальцами в воздухе, не в силах отвести взгляд от моего почти дизайнерского костюма». «Что, пришел полюбоваться? Но что эта выскочка безродная превратила мою прекрасную внешность, мои изумительные волосы, мою дорогую одежду?» — выкрикнула я, вовремя вспомнив, что лучшая защита — это нападение. Правда, кричать старалась не очень громко, еще не хватало привлечь внимание кого-то со стороны. «Мало тебе того, что уже сотворил с моей репутацией, еще поиздеваться пришел, да? Ну что ж, любуйся!» Старательно прорыдала я, закрыв лицо руками. Правда, пару слезинок выдавить все же удалось. Как только я подумала, что чем дольше тут торчу, тем меньше у меня останется времени для сна после вылазки. Я попыталась гордо хлопнуть дверью перед лицом ошарашенного шуая, чтобы затем спокойно дождаться, пока он уйдет. Да, оказывается, раздвижными дверями хлопать вовсе не так эффектно. Тем более, что я недооценила бывшего жениха, успевшего вовремя сунуть сапог между створками. Более того, еще и проскользнуть внутрь и задвинуть их за собой. Да что ж это все не слава богу, а? Сиян, в следующий раз я таки точно доберусь до твоей шеи, ну или как минимум пну. Я одарила лиса мрачным взглядом, в котором уверенно читалось желание убивать, но вовремя спохватилась и скорчила плаксиво-жалобную физиономию. «Что ты еще от меня хочешь? Что? Мало моих унижений!» Последнее слово я постаралась максимально противно провыть на высокой ноте, отчего у бедного парня аж уши дернулись в попытке прижаться к голове. То-то же, будешь знать, как незваным в гости ходить. «Джей Син», — начал он, поморчившись, — я всего лишь хотела поговорить о слухах. «Ты это нарочно, да? Еще больше унизить меня хочешь?» Ахнула я, уставившись на него честными глазами и картинно прижав руку к груди. И вновь скривилась, будто с трудом сдерживая бурные рыдания. «Ты всем говорил, что ты, что я, что мы. Как ты мог, Швай! «Я?» – изумился он невольно, даже отступив от меня на шаг. «Ну не я же!» – всплеснула я руками, словесно добивая малость контуженного противника. «Кто же еще мог придумать такое?» «Или...» – я сделала вид, что меня озарило внезапной догадкой. «Знаю. Эта твоя деревенщина все придумала и слух упустила, чтобы сделать мне еще больнее. То-то она говорила со знанием дела. Ты ей рассказал о своих пристрастиях, да?» я не такой!» — тут же взвился несчастный Юань Шуай, став похожим на редиску, отчего-то нижняя половина лица у него побелела, а скулы и лоб налились румянцем. «А откуда тогда такие слухи, а?» Я обвиняюще наставила на него палец, наступая и отодвигая все ближе к двери. «Ну ладно, тебе все это нравится, хорошо?» «Я не осуждаю, нет. Мог бы со мной спокойно поговорить. Мы бы что-то придумали, попробовали...» Продолжала я развивать тему, пока окончательно сбитый с толку парень пытался лепетать какие-то оправдания... «А вы еще и меня приплели. Порочите мое честное имя». «Я ничего не делал, Джей Син. Это все неправда», — выкрикнул он с отчаянием. Шуай, уже цепляясь за дверную ручку, явно забыл, что изначально пришел сюда, чтобы обвинить в распространении сплетен меня. Ну или хотя бы узнать, что послужило их причиной. «Тогда поступи как мужчина. Найди того, кто распускает слухи и заставь замолчать», — выкрикнула я с надрывом, одновременно задействовав капельку ци для того, чтобы усилить нажим на дверь». Из-за чего парень едва не вывалился за порог, когда створки опять разъехались. «Если в тебе осталось хоть капли благородства, из уважения к тому, что между нами могло бы быть, ты оградишь меня от гнусных сплетен», — припечатала я напоследок и, симулировав бурные рыдания, вытолкнула Шуая окончательно. Заперев за ним дверь, я выдохнула с облегчением. По крайней мере, теперь ему будет чем заняться. Посмотревшего в окно он вряд ли найдет, однако, пытаясь заставить всех замолчать, лишь укрепит уверенность, что это правда». Неле не знаете, как работают сплетни. Вот только что-то слишком шуай-покладистый. Кажется, в дарами он и смотреть на Джейсина не хотел. Не то что говорить. Впрочем, пылинка знатно всколыхнула этот мир своим вмешательством. Да и не все тут точь-в-точь, -точь, как в дарами. Ладно, и без того забот хватает. Ну что, навстречу приключениям. И плотоядный кракозябре, чтобы тебе сиян пусто было.